Содержание. Александр Марков. «Десятилетие заката». Гёте в разговорах с Экерманом. Иоганн Петер Экерман. «Разговоры с Гёте». Какими свойствами должен обладать поэт? В чем задачи современного поэта? Зачем нужен театр в жизни поэта? Что такое содержание художественного произведения? Нужна ли в поэзии страсть? Как поэт строит свою биографию? Что впечатляет поэта больше всего? Тому ли учит университет? Как поэт встречается с историей? Что такое художественный вкус? Что такое художественная манера? Прогулка с Гёте. Что такое большой талант? Зачем поэту религия? Поэзия и правда, как поэт объясняется с читателем. Что можно сделать для развития литературы? Разговор с англичанином. Одаренность женщин. Гений Байрона и театр. Как завершить Фауста? Чему учатся драматурки? Чему нас учит Шекспир? Какие пьесы годятся для сцены, а какие значимы, как поэзия? И кто же такой Мефистофель? Как правильно писать картины? Как вести наблюдение над природой? Как французские поэты учат свободе? Для чего написаны «Годы странствий»? Меняет ли поэта ход истории? Как создается лирическое настроение? Как создается мировая литература? Зачем поэту нужна философия? Как поэту разговаривать о политике? Поэту нужна веселость. Что такое поэтический вымысел? Природа столь же щедра, сколь и искусство. О чем спорят разум и чувство? Научное изучение живой природы помогает пониманию истории. Как дороги объединяют Европу? Что умеет видеть только художник? О чем полагается думать в старости? Каких эффектов достигает искусство? Растения с воздушными корнями. Как Библия вдохновляет искусство? Эккерман пишет письмо Гёте из Италии. Значение личности в искусстве. Картина человеческих судеб. Чему учит идиллия? Когда живописец становится мастером. Что такое правильный пейзаж? Будущее Германии, Европы и мира. Поэт как мученик. Духа не угашайте. Конец содержания.